В гладиаторских боях мы обыкновенно презираем робких и униженно молящих о пощаде. Наоборот, мы хотели бы сохранить жизнь тех, кто храбр и мужествен, кто сам отважно предает себя смерти. Цицерон. Замилона. Глава 34. И, кстати, невольно возникает вопрос. Каким образом безграничная любовь к жизни и стремление во что бы то ни стало сохранить ее, возможно, дольше —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 Первое, что воля к жизни — сокровеннейшая сущность человека. Второе, что она сама по себе бессознательно слепа. Третье, что познание — это первоначально чужды ей дополнительный принцип. Четвертое, что воля с этим познанием враждует, и наше суждение одобряет победу знания над волей.